— Гипотетически. — Слушай, а девушка у тебя есть? — спросил Джимми на четвертый день. Он приберегал этот вопрос до правильного момента. — Тут есть из чего выбирать. Это должно было прозвучать иронично. Он не мог представить себя с этой женщиной, которая смеялась как Вуди Вудпекер, или с этими девушками, у которых числа по всей груди. Но и Карастеля он с ними представить не мог. Коростель — слишком утонченная натура. Не то чтобы, коротко ответил Карастель. Что значит не то чтобы? У тебя есть девушка, но она не человек. Образование пар на данном этапе не одобряется, сказал Карастель, будто читая руководство. Нам следует полностью сосредоточиться на работе. Вредно для здоровья, сказал Джимми. Подбери себе кого-нибудь. Тебе хорошо говорить, ответил Карастель. Ты у нас стрекоза, а я муравей. Я не могу позволить себе тратить время на непродуктивные и беспорядочные поиски. Впервые за все время их знакомства Джимми подумал, возможно ли, что Костель ему завидуют, или он просто надутый выпендрежник уже попал под летворное влияние вотсон Крика. Джимми захотелось спросить: так как там твоя суперпупермиссия, суперпупергения, с не зайдешь рассказать? «Я бы не назвал это тратой», — вместо этого сказал он, пытаясь ободрить Карастеля, «если, конечно, ты своего добился». «Если совсем приперло, можно обратиться в студенческую службу», — довольно сухо сказал Карастель. «Они вычитают цену из твоей стипендии, так же, как и за проживание и кормежку. Работники приходят из Плепсвилля опытные профессионалы, и, разумеется, их проверяют на наличие заболеваний». «Студенческая служба? Да ладно тебе». «Они что, прости, делают?» «В этом есть смысл», — ответил Карастель. «Если рассматривать как систему, получается, что мы избегаем утечки энергии в непродуктивной сферы жизни и не тратим ее на всякую ерунду. Студенты-женщины, разумеется, могут воспользоваться теми же услугами. Любой цвет, любой возраст, ну, почти. Любой тип телосложения, все, что пожелаешь. Если ты гей или какой-нибудь фетишист, они тебе что-нибудь подберут». Сначала Джимми решил, что Карастель шутит, но Карастель не шутил. Джимми хотел спросить, что Карастель пробовал, к примеру, не пробовал ли спать с женщиной, у которой ампутированы все четыре конечности, но вопрос вдруг показался ему слишком личным. К тому же Карастель мог подумать, что Джимми над ним смеется. Еда в столовой на факультете Карастеля была просто фантастическая. Настоящие креветки вместо ракосои которые им давали в Академии, и, судя по всему, настоящая курица. Правда, ее Джимми не ел, не мог забыть пухлакур, А еще сыр, совсем как настоящий, хотя Коростель сказал, что сыр из овощей, из какого-то нового сорта цукини. В десертах было много шоколада, настоящего шоколада, а в кофе много кофе, никаких жженых зерен и патоки. Благочашка, но кому какая разница? И настоящее пиво. Пиво точно настоящее. Все это приятно отличалось от того, что давали в Академии Март и Грэм, хотя приятели Карастеля порой забывали о приличиях и ели руками, вытирая губы рукавами рубашек. Джимми был не особо брезглив, но это уже граничило со свинством. Да еще они постоянно бубнили, даже если их никто не слушал. Непрерывно говорили о проектах, над которыми работают. Поняв, что Джимми не работает над пространством, а учится в институте, который они считали мусорной кучей, они потеряли к нему всякий интерес. Своих однокашников они называли конспецифичными, а всех остальных людей неспецифичными. Популярная шутка. В общем, у Джимми отсохло желание тусоваться вечерами. Ему нравилось сидеть у коростеля, проигрывать ему в шахматы или в трехмерный «Уэйка», или расшифровывать надписи на магнитиках для холодильника, те, что без чисел и символов. В Уотсон-Крике развилась целая культура, связанная с этими магнитиками. Люди их покупали, меняли, делали сами. Нет мозгов, нет проблем, и зеленая голограмма в виде мозга. Силикон знания. Я брожу из пространства в пространство. Хочешь врубиться в мясорубку? Время-деньги, не лезь в мой карман. «Милый козук-паукос, расскажи, кем ты создан, расскажи». Примечание парафраз стихотворения Уильяма Блейка Агнец. Цитируется по переводу Степанова. Конец примечания. «Опыты жизни подобны резвящемуся скуноту. Я думаю, следовательно, я спамлю. Природа не храм, а мастерская». Иногда они смотрели телевизор, или лазили по сайтам в сети, как в старые добрые времена. Голые новости о али -бах -бах, мозгоплавка и прочая жвачка для мозгов. Они готовили в микроволновке попкорн, курили траву, которую студенты с факультета ботанической трансгенетики выращивали в парнике, а потом Джимми вырубался у себя на диване. После того, как он привык к своему статусу в этом сборище гениев, нечто вроде кактуса на подоконнике, жизнь стала почти терпимой. Надо только расслабиться и глубоко дышать, как на тренажерах. Через пару дней он отсюда уедет, а пока любопытно послушать карастеля когда карастель один и в настроении разговаривать. В предпоследний вечер карастель сказал, «Давай я расскажу тебе один гипотетический сценарий». «Я весь внимание», — сказал Джимми. На самом деле он клевал носом, слишком много попкорна и пива, но сел и натянул внимательную маску, отработанную еще в школе. Гипотетические сценарии – любимое карастелево развлечение. Аксиома. Болезнь непродуктивна. Сама по себе она не дает преимуществ, не производит материальных ценностей и, следовательно, не приносит прибыли. Впрочем, она является предлогом для различной деятельности, но в финансовом плане только вызывает перетекание денег от больных к здоровым. «Денежный поток идет от пациентов к докторам, от клиентов к торговцам панацеей. Можно сказать, денежный осмос». «Принято», — согласился Джимми. «Теперь давай предположим, что ты организация под названием Здравайзер. Предположим, ты зарабатываешь деньги торгуя лекарствами и процедурами, которые лечат больных людей или, что еще лучше, делают так, чтобы люди больше не болели». «Ну и», — сказал Джимми, — Ничего гипотетического, этим здравайзер и занимался. «Что тебе потребуется рано или поздно?» «Новые лекарства». «А потом?» «Что значит потом?» «Когда вылечишь все существующие болезни?» Джимми сделал вид, что задумался. «Думать на самом деле не имело смысла. Ясное дело, Крастель уже придумал всесторонний ответ на свой вопрос». «Помнишь, что случилось с дантистами, когда изобрели новое средство для полоскания, которое заменяло бактерии зубного камня другими бактериями, безвредными, заполнявшими ту же экологическую нишу, то есть твой рот? Стали не нужны пломбы, и многие дантисты разорились?» «И?» «Значит, тебе понадобятся новые больные, или, что, наверное, то же самое, новые болезни?» «Новые, отличные от старых, не так ли?» — Резонно, — сказал Джимми, подумав и впрямь. — Но ведь ученые все время открывают новые болезни. — Не открывают, — ответил Карастель. Создают. — Кто? — спросил Джимми. — Вредители-террористы. Карастель про них. Все прекрасно знали, что они занимаются такими вещами, по крайней мере, пытаются. Но пока им не удалось создать ничего путного — Их слабенькие болезни слишком безыскусны, если выражаться языком охраняемых поселков и бороться с ними расплюнуть. «Здравайзер», — ответил Карастель. — «он этим занимается уже много лет. Существует целое секретное подразделение исключительно для этого, а потом распространение. Послушай, это же гениально. Враждебные биологические виды распространяются в витаминах, просто входят в их состав. Помнишь, безрецептурные витамины «Здравайзер»? Они разработали красивую систему доставки, внедрили вирус в бактерию-носителя. Сплайс Е. E. Коли не переваривается, открывается в привратнике желудка и вуаля. Разумеется, точечно, но потом уже не нужно продолжать, иначе их запалят. Даже в плепсвилях есть ребята, которые в этом разбираются. Как только биологический вид оказался в популяции плепсвиля, предприятие, можно считать, увенчалось успехом. Если учесть, как люди в плепсвилях дышат друг другу в затылок, они сами сделают всю работу. Естественно, одновременно с болезнью разрабатывается лекарство, но его придерживают. Экономика дефицита гарантирует высокие доходы. Умоляю, скажи, что ты все это выдумал. Лучшие вирусы с точки зрения доходов, продолжал Карастель, это вирусы, которые вызывают затяжные заболевания, в идеале – Для максимизации прибыли пациент должен либо выздороветь, либо умереть как раз перед тем, как у него кончатся деньги. Нужен тонкий расчет. «Но это ведь ужасно», — сказал Джимми. «Мой отец тоже так думал», — сказал Карастель. «Он знал?» — Джимми окончательно проснулся. «Он выяснил, и поэтому его столкнули с моста на шоссе». «Кто столкнул?» — спросил Джимми. «Прямо в поток машин». Ты часом не параноик? Ни капли, ответил Карастель. Это голая правда. Я хакнул почту отца до того, как они почистили его компьютер. Там были все улики, которые ему удалось собрать. Результаты анализа этих витаминных таблеток вообще все. У Джимми по спине пополз нехороший холодок. Кто знает, что ты в курсе? Угадай, кому он об этом сказал, спросил Карастель. Матери и дяде Питу. Он собирался кинуть клич на одном пиратском сайте, там большая аудитория. Все поставки витаминов в Плесвилле были бы сорваны, вся система под откос. Финансовый кризис, потеря рабочих мест. Он хотел сначала их предупредить. Карастель помолчал. Он думал, что дядя Пит не знает. Ух ты, сказал Джимми. Значит, один из них. А может, оба? Сказал Карастель. Дядя Пит не хотел, чтобы прибыльность предприятия пострадала. Мать могла испугаться, что если отец пойдет ко дну, она пойдет ко дну вместе с ним. А может, ККБ, может, отец странно вел себя на работе, или они решили его проверить. Он все шифровал, но если я смог прочесть, значит, и они смогли. «Все это очень странно», — сказал Джимми. «Значит, они убили твоего отца». «Казнили», — сказал Карастель. Они бы это слово использовали. Сказали бы, что он чуть не уничтожил изящную концепцию, что они действовали во имя общего блага. Они сидели молча. Карастель изучал потолок, будто им восхищался. Джимми не знал, что сказать. Утешать просто глупо. Наконец Карастель сказал. «Как вышло, что твоя мать вот так сбежала?» «Я не знаю», — сказал Джимми. «Полно причин, не хочу об этом говорить». «Наверняка твой отец в чем-то подобном участвовал, в какой-то афере наподобие той, что в здравайзере. Наверняка она поняла, в чем дело». «Ой, вряд ли», — ответил Джимми. «Я думаю, она связалась с какой-то сектой вроде Вертогородаи, с психами каким-нибудь. В любом случае мой отец не стал бы... Наверняка она поняла, что они начинают понимать, что она знает». «Я устал», — сказал Джимми. Он зевнул и внезапно, по правде, устал. — Я, пожалуй, отваливаюсь.